хронодыры. За последние полчаса ластик наслушался всякого, но это уж было чересчур. Да разве можно попасть в другое время? недоверчиво спросил он. Мистер Вандорн хмыкнул, будто юный друг сморозил чудовищную глупость. "Разумеется. Время буквально стык оно дырами, как головка швейцарского сыра". Поподавал мне кассету со старым американским фильмом Хроноразбойники. Там тоже было про лазейки из одной эпохи в другую, но это же сказка. Какое еще кино? При чем тут кино? Засердился профессор. Я вам не сказки рассказываю, а излагаю научно подтвержденный, хоть и мало кому известный факт. Ходов, ведущих в другое время вокруг нас, полным-полно. Обычно они расположены в исторических музеях, дворцах, подземельях, иногда в дупле очень старого дерева, а чаще всего на старинных кладбищах. Дело в том, что большинство этих лазов чрезвычайно узкие. Сколько сантиметров? спросил Ластик, тем самым продемонстрировав, что не зря обучается в лицее с математическим уклоном. Проходы бывают двух видов: узкие и очень узкие. В очень узкие проскользнёт разве что мышь. Кстати говоря, именно этим объясняется необъяснимый страх многих женщин перед безобидными груженами. Они свободно сноют из эпохи в эпоху. А почему женщин? Потому что женщина лучше чувствует вне рациональное и невидимое. Среднего размера хронодыру пролезает кошка, особенно черная. Непонятно, какое значение здесь имеет окрас шерсти, но это установленный факт. И, наконец, в дыры гиганты с трудом может протиснуться ребенок. Как я уже говорил, не старше 12 лет, да и то, если это не какой-нибудь акселерат. Вам наверняка иногда попадались сообщения о пропавших детях. Родители оплакивают их как погибших. Но эти малыши не погибли. Они просто по случайности угодили в хронодыру и не умеют вернуться обратно. Бывает и наоборот. К нам попадают маленькие найденыши из прошлого. Таких помещают в детские дома, представляют к ним психиатров, чтоб не бредили. И дети быстро приспосабливаются, начинают говорить то, чего от них хотят взрослые, а потом уже и сами думают, будто прошлое им приснилось. Интересно. А заблудившиеся дети из будущего бывают. Иластику сразу захотелось, чтобы он оказался мальчиком из какого-нибудь 35-го века. Просто он забыл про это, но сейчас, благодаря профессору, память у него восстановится, и он такогона вспоминает. Думаю, что да. Но это пока не более чем предположение. Наука, например, так и не установила, откуда берутся вундеркинды. И потом я совершенно уверен, что среди великих ученых и первооткрывателей немало детей, которые изобрели из будущего и воспользовались своим знанием. Ластик взъерошил себе волосы, потрясенные этой идеей. Но тогда получается, что никто вообще ничего не изобретает. В будущем они уже знают про открытие, потому что оно было совершено раньше. А в прошлом открытие было сделано, потому что явился кто-то из будущего. На это мистер Ван Дорн ничего не ответил, только с улыбкой показал кольцо, бронзовую змею, проглотившую свой хвост. «Но хватит разговоров, а то вы, пожалуй, сочтете меня пустым фантазером. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Он на минутку вышел в прихожую и вернулся со своим саквояжем. Щелкнул блестящими замочками, запустил внутрь обе руки, загадочно улыбнулся. Ластик наблюдал, затаив дыхание. Что за чудо собираетесь показать ему, профессор? Профессор достал какой-то прибор, очень похожий на проигрыватель для компакт-дисков, только сверху на круглой панели располагался большой дисплей. Это хроноскоп. Аппарат в память которого занесены все известные хронодыры. Например, вот так выглядит хроноскопическая карта Москвы. Вандор нажал кнопочку, и на экране появилась схема российской столицы. Город был весь испечрён белыми точками, особенно густыми в центральной его части. Даю увеличение, промурлыкал профессор. Скажем, район Белого города, то есть нынешнего бульварного кольца. Масштаб сделался гораздо крупней, и стало видно, что точки мерцают, будто сквозь них просачивается свет. Нажимаешь стрелочка на любую и получаешь точное местоположение с указанием числа и года. в которые можно попасть. «Как их много!» — воскликнул потрясённый ластик. «Сотни и сотни!» «На самом деле, хронодыр гораздо больше, просто хроноскоп регистрируют лишь те из них, которые представляют практический интерес, то есть дыры-гиганты диаметром более 20 сантиметров. Кстати, вы позвольте измерить вашу талию?» Ван Дорн извлёк из акваяжа коробочку с клеёнчатым портняжным метром, моментально обмотал ленту вокруг ластика Иуда Бытварёнов сказал: "Угу". -гу. А шестиклассник Фондорин всё не сводил глаз с таинственно помигивающей карты бульварного кольца. Где вы достали такой прибор? Что значит достал? обиделся Фондорин. Не достал и заврёл. В свободное от поисков райского яблока время я возглавляю королевский центр экспериментально-прикладной технологии. У меня молодой человек 385 патентов. на научные изобретения. Я член пяти академий и восемнадцати ученых обществ. На сегодняшний день я самый главный в мире специалист по аппаратуре и следующей необъясненной наукой явления. Впечатленный ластик почтительно притих. Но тут ему вдруг вспомнилось, что у них в квартире тоже есть одна загадка, над которой семья Фондориных давно уже ломает голову. «Знаете, у нас на кухне тоже есть неподдающиеся объяснению явления». начал рассказывать он, готовый внести свой вклад в науку. Если прижаться ухом к стене, слышно голоса, будто кто-то ругается, всё время, без остановки, женщина и мужчина. А что в России это редкость? заинтересовался профессор. Когда муж и жена всё время ругаются? Да не в этом дело. Там с той стороны нет никаких соседей. Квартира стоит пустая. Хозяева уехали работать за границу. Папа говорит, что, наверное, в стене трещина, и звуки по ней доходят с другого этажа, но все равно очень странно. Профессор воинственно схватил хроноскоп. «А вот мы сейчас проверим. Видите меня, юный фон Дорн?» Исследовательская экспедиция проследовала по коридору на кухню. «Вон в том углу», — показал Ластик. Но профессор закрыл глаза и даже отвернулся. «Нет, нет, не подсказывайте. Мой прибор не только регистрирует отверстие во времени, — Он не умеет их обнаруживать. Профессор нажал кнопку, и карта Москвы исчезла с дисплея. Вместо неё в центре экрана возникла зелёная точка, от которой протянулась линия и медленно поползла по окружности. Внезапно она остановилась, точно указывая на тот самый угол, и из зелёной сделалась бледно-розовой. Так и есть. Хронодырка. Ну совсем малюсенькая. Видите? Лучший два окрашен. Ну-ка. Что там у нас? Вандор нажал другую кнопку и прочёл. 31 марта 1968 года. Диаметр 4 мм. Ничего интересного. Сюда разве что таракан пролезет. Так вот, откуда они берутся? Ах, ну ластик. Мама вела затяжную войну против этих настырных тварей. Перепробовала все средства, даже вызывала бригаду спецобработки. Ничего не помогало. Ещё бы. Тараканы, оказывается, лезут из времени, когда мамы еще на свете не было. Однако хватит о пустяках. Пора перейти к делу. Возвращаемся в комнату, объявил Ван Дорн. Они сели за стол лицом к лицу. Профессор положил перед собой большую кожаную папку, но открывать ее не спешил. Ластик же сосредоточенно наморщил лоб, сложил перед собой руки, в общем, приготовился внимательно слушать. «Москва!» представляет для меня интерес двумя хронодырами. Голос профессора стал деловитым. В дневнике ливонского посланника от 23 марта 1565 года содержится упоминание о неком алмазном яблоке, которое он видел во время аудиенции у царя Иоанна. Имеет смысл разведать. Вдруг это наше райское яблоко. Я установил, что через одну могилу На Старом Донском кладбище можно попасть в 12 декабря 1564 года. Рановато, конечно. Придется три с лишним месяца продержаться в Москве времен Ивана Грозного. Это не очень приятно. Я не хочу к Ивану Грозному, не выдержал ластик. Если царь и в самом деле похож на директора Ивана Львовича. И через могилу тоже не хочу, добавил он, вспомнив страшную ночь на деревенском кладбище. Понадобится полезеть и через могилу. иначе вы не тот дорн, который мне нужен, сурово произнёс профессор, но тут же улыбнулся. Однако, надеюсь, что мы обойдёмся без средневековья. Вторая из московских хронодыр, связанных с райским яблоком, гораздо удобней и безопасней. Во-первых, как я вам уже говорил, она расположена в подвале этого дома, но ну, не чудили. А ещё чудесней то, что ведёт она почти в точности туда, куда нужно. В мае и июне 1914 года. Это по старому стилю. Вы ведь знаете, что до революции в России существовал по юлианскому календарю, отстававшему от общемирового. Всего 10 дней спустя, то есть 15 июня 1914 года, камень был в Москве. У меня есть точное тому подтверждение. Мистер Вандорн похлопал по кожаной папке. В тот же самый день, 15 июня, в Сараево убили наследника австрийского престола, из-за чего разразилась Первая мировая война. Погибли миллионы людей, и больше всего русских. Полагаю, причиной этой катастрофы стало то, что кто-то опять попытался физически или химически воздействовать на камень. Всякий раз, когда очередной невеже пилит яблоко, пытается его огранить или раскалить, или растворить в едком растворе, происходит какая-нибудь ужасная трагедия. Один, я знаю, что именно нужно сделать с камнем, чтобы он перестал губить мир. Профессор наконец открыл свою папку и с торжественным видом выложил на стол цветную схему какого-то мудрённого устройства. Ластик рассмотрел картинку и решил, что это скорее всего мощный телескоп. Но догадка не подтвердилась. Это трансмутационная пушка. Я работал над ней 30 лет в абсолютной секретности. Моя пушка может преобразовывать атомарную структуру обрабатываемого вещества. Средневековые алхимики называли подобный процесс трансмутацией или великим превращением, а агент, то есть посредник, способный выполнить эту операцию, магистериумом или философским камнем. Но попытки средневековых ученых создать философский камень ни к чему не привели. Без современных технологий и материалов, Без сверхвысоких температур это совершенно невозможно. Я так и назвал свой агрегат Магистериум. Всего помощью можно сделать то, о чём мечтали алхимики превращать один металл в другой, например, свинец в золото. Но это не экономично. Процесс обойдётся во много раз дороже полученной прибыли. И потом меня не интересует золото. Меня интересует лишь одна трансмутация камень зла. Камень добра. Мой магистериум совершит это. Надо только, чтобы райское яблоко попало ко мне в руки. Вы представляете, что будет, если добра на свете станет на шестьдесят четыре карата больше, чем зла? Люди перестанут беспричинно ненавидеть себе подобных, начнут слышать не только себя, но и окружающих, разучат обижать слабых, обездоленных, ни воин, ни преступности, ни жестокосердия. Ах, каким славным местом станет наш мир! Увлёкшись, мистер Вандорн так размахался руками, что сшиб со стола папину любимую настольную лампу, старинную, в виде крылатой богини, держащей в руке факел. Лампа грохнулась на пол. Мало того, что лопнула лампочка и треснул стеклянный абажур, но у богини ещё и отломалось крыло. Спасители человечества мельком посмотрели на засыпанный осколками паркет и тут же забыли об этом несущественном происшествии. Короче говоря, Профессор перешёл с возвышенного тона на энергичную скороговорку. Вы должны наведаться в Москву 1914 года и принести мне оттуда райское яблоко. Только и всего. Только и всего, покачал головой ластик. Но «Ну, если мне удастся это сделать, и ваш магистериум транс транс му тирует яблоко, история последних столетий сложится по-другому. «Ничего этого не будет!» Он обвел рукой вокруг себя. «И меня тоже не будет. И вас!» Ван Дорн снисходительно улыбнулся. «Да будем мы, никуда не денемся. Подумайте хорошенько. Ведь трансмутация произойдет не в 1914 году, а сегодня. Прошлое изменить нельзя. Что было, то было. Но можно изменить будущее. И сделаем это мы, вы и я». «Двой, Дорнов!» «Если, конечно, вы согласны совершить этот подвиг во имя грядущего!» С одной стороны, Ластик, конечно, был согласен, но с другой ему сделалось страшно. «Нет, не опасности он испугался, а ответственности! Ничего себе! Отвечать за будущее планеты!» «А вдруг я не справлюсь?» спросил он слабым голосом. «Справитесь! Вы храбры, сообразительны, великодушны и удачливы!» «Опять же, не забывайте, что вы фон Дорн!» — гордо поднял седую бровь профессор. Потом неспешно, обстоятельно высморкался в платок с вышитыми буковками «В» и «Д» и совсем иным, будничным тоном прибавил. «К тому же никаких особенных подвигов от вас и не потребуется. Нужно всего лишь пролезть в дыру и наведаться в Сверчков переулок. Это ведь не так далеко отсюда». Минут 10 пешком. Самый больше 15. Там рядом клуб Оди. Нас с Гейкой мама туда водил на детские утренники. А что я там должен сделать? Найти одного человека, передать ему от меня письмо и ответить на вопросы, если они возникнут. Этот человек добудет райское яблоко, передаст вам, вы вернётесь на солянку. Пролезьте через хронодыру обратно и отдадите камень мне. Только и всего. Разве трудно? Вообще-то не очень, признал ластик. А этот человек точно сумеет достать яблоко? Он кто? Ваш прадедушка. Эрас Петрович Вандорин. В 1914 году он снимал квартиру в Сверчковом переулке, в доме купчихи второй гильдии Матильды Коальсен.